Однако среди бойлов все еще сильна была языческая партия, которая вскоре организовала заговор против хана. Заговорщики окружили дворец, но Борис не испугался и с небольшим отрядом верных ему гвардейцев сделал вылазку и разогнал бунтовщиков. Зачинщики были арестованы и немедленно казнены вместе с детьми, чтобы предотвратить всякую возможность возмездия. Казнь предводителей языческих партий, среди которых большинство составляли болгары, а не славяне, увеличила вес славян при ханском дворе. Хотя Борис безоговорочно связал себя с христианской партией, он не был готов к тому, чтобы полностью подчиниться главенству Византии. Наоборот, вскоре он был разочарован в сотрудничестве с Византией. Нам следует осознать, что политика патриарха Фотия в отношении к болгарской и маравской церквям была совершенно разной. Посылая своих миссионеров в Панонию, Фотий был готов к тому, чтобы Панонская церковь была организована как автономная епархия и рекомендовал использование в литургии славянского языка. Смотрите раздел 6 выше. Ничего подобного не предполагалось для Болгарии. После обращения Бориса туда послали греческих и армянских священников. В Болгарию не был назначен епископ, и Фотий планировал держать болгарскую церковь под непосредственной властью патриаршего трона в Константинополе. Нетрудно понять причину разного отношения Фотия к Моравии и Болгарии. Моравия была удалена от границ не только Византийской империи, но и Константинопольского патриархата. Фотий ничего не терял от образования национальной церкви в Моравии. Здесь все заботы относились к папе. Территория Болгарии, наоборот, издавна прилегала к границам империи, и с церковной точки зрения Фракия всегда считалась частью Константинопольского патриархата, а не Рима. Суворов. Учебник церковного права. Москва. 1912 год. Страницы 31-32. Во всяком случае, в отношении Фотия к Болгарии превалировали соображения имперского централизма и греческого национализма. Политика Византии в этом вопросе оказалась очень недальновидной. Когда Борис принял христианство, он, должно быть, сразу же стал настаивать на том, чтобы иметь епископа болгарской церкви с целью сделать ее потенциально автономной. Теперь же, когда с его точки зрения византийские власти обманули его, он направил посланников в Рим с просьбой к папе Николаю, чтобы тот прислал в Болгарию епископа и священников август 866 года. Борис также обратился к королю Людовику Немецкому с просьбой оказать содействие в этом деле, пользуясь влиянием короля на пап Папу не нужно было подталкивать, поскольку он очень хотел воспользоваться случаем для распространения своего влияния на Балканском полуострове. Он немедленно направил Борису двух легатов для организации Болгарской церкви под властью Рима. Таким действием папа нарушил прерогативы Константинопольского патриархата, и легко можно представить себе возмущение Фотия. Разразился острый конфликт между папой и патриархом, и Фотий торжественно осудил действия Николая, указывая также и на, по его мнению, теологические ошибки римской церкви, наиболее серьезные из которых он считал пункт о латинском символе веры, 867 год. Опасность полного разрыва между восточной и западной церквями была предотвращена дворцовым переворотом в Константинополе. Император Михаил III был убит Василием Македонининым, который сам занял трон 23 сентября 1867 года. Одновременно Фотий был смещен, и вместо него патриархом был избран Игнатий. Хотя Игнатий хотел достичь компромисса с Римом по вопросам богословских расхождений, он проявил не меньшую, чем Фотий, готовность настаивать на византийских прерогативах по отношению к болгарской церкви.